Подошел Данилушка к этому глядельцу, а тут Малахитина выворачена. Большой камень, на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушка эту находку. Все, как ему надо. Цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все, как есть» радовался Данилушка. скорее за лошадью побежал, привез камень домой. Говорит Прокопичу, гляди-ка, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю, тогда и женюсь. Верно заждалась меня Катенька. Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить. Ну и принялся Данилушка за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает А Прокопьич помалкивает Может угомонится парень, как охотку стешит Работа ходка идет Низ камня отделал, как есть, слышка, куст дурмана Листья широкие, кучкой, зубчики, прожилки Все пришлось, лучше нельзя Прокопьич и то говорит, живой цветок Вот хоть рукой пощупать Ну а как до верху дошел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 Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит медной горы хозяйка. По красоте-то, да по платью Малахитову, Данилушка сразу ее признал. Только и то думает. «Может, мне это кажется, а на деле никого нет?» Сидит Малахитов.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 Про Прокопьича тоже помянула. Он где тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. Про невесту напомнила. Туши в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь. «Знаю я», — кричит Данилушка, «а только без цветка мне жизни нет. Покажи». Когда так, — говорит, — пойдем, Данила, мастер, в мой сад. Сказала и поднялась.